Глава третья, фрагмент двадцать второй. «Совок мобили», — доложил Джи, оставленный встречать гостей. «Численность шесть единиц. Голова колонны — ужасно опасный БТР-60. Далее две тинтованные шишиги ползут. За ними буханка скачет по ухабам. Автобус непонятный предпоследним идёт. Замыкающий, как БТР. Путаюсь в этих аббревиатурах. Он поменьше, но с пулемётом... поворотной башне. Четыре колеса, спереди два окошка открыты, даже рожи вижу внутри сидящих. Что это, не подскажете?» «Это брдм но можешь называть его бардак», — ответил Самат в эфир, и, вопросительно глянув на Вовку, подмигнул и спросил. «Что прикажешь, командир?» «Пусть же идет следом за колонной, но без фанатизма, ничем себя не выдавая», — сказал Вовка. «Как начнется, он сам поймет, что ему делать. По ущелью двигаться...» Они быстро не смогут, так что при хорошем темпе даже за час не отстанет. Мы вон как плелись. А они еще тише будут, потому что засаду побоятся. «Вставай на хвост, Джи!» — отдал команду Самат. «И это, без фанатизма! Отстанешь — не беда!» «Не отстану!» — ответил кореец. «Они медленнее улиток ползут. Я по гребню их обойду. Но задачу понял. Выполняю!» Вовка приник прицелу СВД... и начал очередной осмотр места, выбранного для засады. Встретить Усамов фасхуна в горах идея принадлежит Самату. Успел татарин за время недолгой службы в Афгане повоевать в ущельях и знает, что лучшего места для засады при таком численном соотношении просто не найти. Ожидали максимум двадцать врагов, а получили минимум вдвое больше, а может и втрое, даже в четверо. Раньше за Усамов фасхуном никогда таких толп не ходило. Но это раньше, сейчас все иначе. Столь ценных пленников у Основы давно не было, можно даже сказать, что никогда. Дорога тянется по дну ущелья, прозванного «зеленым». Растительностью не обделено, и местами даже деревья встречаются хоть и редко. Множество кустов и редкие валуны, попавшие вниз с голых от растительности горных хребтов, служат отличным укрытием. Раньше ущелье было излюбленным местом охочих до легкой наживы банд, но вот уже несколько лет в нем спокойно. Сказывается близость крупного города под названием Ферум, в котором добывают железную руду. Благодаря Феруму в ущелье ежемесячно посылаются крупные группы, в столкновении с которыми у банд нет ни единого шанса. Если у сам Фасхун и будет опасаться нападения, то не на уровне паранойи. Вовка поймал в прицел одного из негров, засевших у дороги в 40 метрах. Сверху его отлично видно, нажатие на спуск, и ничего не подозревающий человек прекратит жить. Плохие мысли. Вовка прогнал их. Негра нельзя увидеть с дороги. Его задача проста — дождаться, когда колонна будет максимально близко, и атаковать. Против реактивного огнемета «Шмель», или, как его прозвали в Афгане, «Шайтан-труба», ни БТР, ни БРДМ не выстоят. Танк бы выстоял. Он бронирован серьезно. БТР и БРДМ – техника легко бронированная. Чуть дальше, в метрах в семидесяти вдоль дороги, притаился в засаде второй негр, также шайтан-трубой. Столь редкие для этого мира реактивные огнеметы было сложно достать, но все же реально. Помог инвалид, должник отца, такер ролдос Две шайтан-трубы, две легкобронированных цели. Второй попытки не будет. Негры – начало атаки. Взорвать бронетехнику, тем самым морально уничтожив врага. Паника и страх – вот что ждет бойцов Усама Фасхуна. После выполнения задачи негры должны отступить выше, укрыться и начать постреливать по врагу из автоматов, но перед этим почти сразу же после уничтожения бронетехники в дело вступят снайперы. Сам Вовка и лишенный языка Кафут. Помогать им будут пулеметчики – рыжий здоровяк Джек и худой, как спичка Анатоль. им же придется прикрывать отступающих негров. Самад будет чем-то вроде козла отпущения, ему придется носиться по горам, намеренно выдавая себя в заранее заготовленных позициях и показывая обманки. Бойцы Усама Фасхуна, что уйдут в оборону, вряд ли сдержатся и попробуют достать прыткого автоматчика. Достать значит высунуться. И подставиться под огонь снайперов. Самая простая роль у корейца Джи. Он находится на противоположной стороне ущелья, на высоте. Спуститься вниз там просто нереально слишком крутые, почти отвесные скалы. Но что удачно, на высоте примерно 60 метров имеется достаточно длинная терраса, которую при столь выгодном расположении врага только дурак не займет. Учитывая свободу маневра и высоту, Джи будет непобедим. Хотя у Вовки и Кафута позиции тоже неплохие. Стрелять, правда, почти с 400 метров придется. Но и это плюс. Враг на такое расстояние точно прицельно бить не сможет. Плохо, что у врага тоже снайперы могут отыскаться. И отыщутся наверняка. В такой-то толпе. Лишь бы и минометчики с минометами не отыскались. «Точка G, обозначь расчетное время», — попросил Анатолий, хохотнул. Кореец просьбу проигнорировал. Либо туда, где находится сигнал плохоньких раций не дотягивается. Самат повторил. «G, обозначь расчетное время». «35-40 минут», — прилетел вместе с помехами ответ. «Все приняли?» – спросил Сомат ты тут же скомандовал. «Пока отдыхаем. Копченый вас тоже касается». Вовка выпил воды из фляжки, развалился на травке в тени кустов и закрыл глаза. В желудке урчит, последний раз ел ночью в дороге. Сейчас утро и с того времени прошло почти семь часов. Перед боем лучше не набивать желудок. Проверено. «Ты вроде поболее меня знаешь, Володь». Самат, устав ходить и проверять надежность укрытия, успокоился и лег в тень рядом. «Прояснишь кое-что?» «Если знаю, то почему нет?» — ответил Вовка. «Мне вот интересно знать, проводились ли какие-нибудь исследования этого мира? Сравнивали ли с нашим? Есть серьезные отличия?» «Нет. Если бы были, мы бы с тобой не смогли существовать. Гравитация этого мира и родной Земли почти идентична». отличие почувствовать нельзя, потому что они ничтожны. Состав атмосферы совпадает на 99%. Вирусы и бактерии все так же, за некоторыми исключениями. Здесь есть кое-что опасное, но уже придумано, как с этим бороться. Флора и фауна – вот главное отличие. В этом мире они агрессивнее. Не везде, что хорошо. Сам знаешь. Какие выводы напрашиваются – «Если смотреть глубоко, то получается, что кто-то намеренно сделал два мира похожими», — ответил Самат. «Или нашел таковые», — озвучил еще одну гипотезу Вовка. да подлинно неизвестно, а гадать можно бесконечно долго. Но ты ведь замечал, Самат, что в этом мире люди меняются. Более живучими становятся». «Замечал?» «Что-то такое есть», — пробормотал Татарин. Как минимум, я даже и не помню, когда последний раз болел всякими грипами и простудами. Больше физические травмы. То укусят, то подстрелят. Заживаемость болячек, кстати, тоже повысилась. Реинкарнация, вот как это зовется. Регенерация, поправил Вовка. Ну да, да, регенерация, я так и хотел сказать. А что насчет других материков, скажешь, Володь? Скажу только то, что они есть, но к ним нельзя попасть. Основа закрыла доступ. Точнее, они сделали этот материк закрытым. Что-то вроде огромного, тщательно охраняемого загона получилось. Ты знаешь, что уплыть дальше определенной линии нельзя? Слыхал, но не верил, — ответил Самат. Думал, что все брехня это. Еще про Луну чешут всякое. Да и про порталы. Слухов, домыслов столько, что правды среди них не найти. А ты не ищи, — посоветовал Вовка. Будь уверен, дольше проживешь, если не будешь ее знать. «Колонна остановилась», — зашипела рация голосом Джи. «Докладываю, колонна остановилась!» «Принял», — сухо ответил Самат. «Рассказывай все, что видишь, Джи». «Не к добру», — пробормотал Вовка, но тут же прогнал нехорошие мысли. «Неужели у сам Фасхун что-то заподозрил?» Прошло полминуты, и голос корейца, прорваясь сквозь помехи, начал докладывать. «Погружают бойцов из бронетехники и шишик. Всего насчитал 36. Команда раздал фасхун и вернулся в буханку. Разбил бойцов на две равные группы. Первая ушла в хвост колонны. Распределилась и ждет. Вторая группа взяла на себя роль разведки. Движутся по ущелью, старательно посматривая по сторонам. Вооружены все отлично. Автоматы, пулеметы и снайперские винтовки. Что делать? «Пусть ждет колонну», — сказал Вовка. «Разведотряд не его дело». И пускай копченые позиции сменят, пока это возможно. Нужно спрятаться так, чтобы их не обнаружили при всем желании». Самат передал. «Негры, хоть и никогда не говорят, все понимают». Вовка увидел, как они тут же снялись с позиции и начали перемещаться туда, где повыше. Плохо, что по технике им придется стрелять с вдвое большего расстояния. «Принял, выполняю», — тихо сказал Джи, и снова наступила тишина. Нарушил ее Самат. Спросил Пропустим разведотряд. «У тебя есть более стоящее предложение?» нахмурился Вовка. Татарин качнул головой. «Значит, пропустим его, Самат. Да, я знаю, что нам могут ударить в спину. Знаю, что они наверняка займут хорошие позиции, и эффект внезапности будет потерян. Я даже вариант, что нас обнаружат, рассматриваю. И все же шанс на победу у нас есть. Не ссы, дядь, прорвемся». Через тридцать минут развед отряд достиг места засады. Медленно двигаясь и старательно поглядывая по сторонам, он прошел мимо, так ничего и не заметив. Вовка и наемники облегченно выдохнули. Сто метров разделяющие колонну и разведотряд — это приличное расстояние. Идущий замыкающим отряд держит такое же расстояние. у сам Фасхун, сам того не ведая, разбил силы на три части. Первый удар на себя примет колонна. Это только на руку.